Глава пятьдесят И как мы будем действовать дальше? – спросил Волис. Они сидели в машине возле дома Сая Таннера. Ржавый пикап стоял перед входом. Роско спал на крыльце. Нам нужно его сфотографировать и показать снимок Саре, – сказала Пайн. Только я не хочу, чтобы он понял, что мы делаем. Хорошо, – сказал Волис. Но Кэрол говорила, что Танер был в темнице, когда нашли тело Ребаны. «Кэрол не может быть уверена относительно времени», – возразила Пайн. «Представьте, что он бросил тело в переулке и сразу отправился в темницу, чтобы организовать себе алиби. Ему потребовалось бы не более двух минут, чтобы дойти от места, где мы нашли Ребаны, до темницы. Кэрол не могла знать с точностью до минуты, когда тело попало туда, где его нашли». «Верно. Хороший довод». — заметил Уоллес. «Я могу сделать вид, что снимаю дом на телефон и сфотографировать Таннера», — предложил Лоредо. «Звучит, как неплохой план», — рассеянно сказала Пайн. «Ты не думаешь, что он на это способен?» — спросил Лоредо. «Понятия не имею», — ответила Пайн. «Для полной уверенности мы еще слишком мало знаем, но если он убийца, мы не должны его спугнуть». Они вышли из машины и через мгновение услышали шум, доносившийся из мастерской. — Он снова в мастерской, — сказала Пайн. — Это пила. — Интересно, что он там пилит? — нервно проговорил Волис. Пайн подошла к Роску и почесала его за ушами. — Привет, Роско. Как дела? — Думаю, Роско доживает последние дни, — заметил Лоредо. — Мне совсем не нравится, как он дышит. Пайн направилась к пикапу Таннера. Даже не думай проводить нелегальный обыск, предупредил ее Лоредо. Не беспокойся, я не испорчу улики. Она посмотрела на заднюю часть грузовика и застыла. Что там? спросил Лоредо, не спускавший с нее глаз. Посмотрите сюда. Волис и Лоредо поспешно к ней подошли. На что? спросил Волис. Тут ничего нет. Обратите внимание на головки болтов на покрытии пола. Ларедо и волес наклонились ниже, и Лоредо первым все понял. Следы на спине и ногах Ханны Ребаны. Я видел снимки, сделанные после вскрытия, когда приехал в город. Следы соответствуют расстоянию между болтами. Да, подтвердил Пайн. Лоредо посмотрел на старую бочку, где Таннер сжигал вещи над которой все еще поднимался дым. Поспешно к ней подошел, поднял с земли длинную палку и начал копаться внутри бочки. Пайн и Воллес к нему присоединились. «Ты думаешь?» – спросила Пайн. Еще пять секунд назад я ничего не думал. Он начал вынимать вещи из бочки и складывать их на земле. «А разве нам не нужен ордер на обыск?» – с тревогой спросил Воллес. «Расположение болтов на полу кузова грузовика в сочетании с описанием Сары дают нам достаточный повод», — сказала Пайн. «К тому же Таннер разрешил мне осмотреть все вокруг, в том числе дом. Я считаю, что мы можем рискнуть». Воллиса ее ответ не слишком убедил, но он перестал возражать, когда увидел следующий предмет, извлеченный Лареду из бочки. Пайн схватила его, бросила на землю, затоптала еще тлеющие угольки, наклонилась и подняла предмет. «Вам не кажется, что это похоже на красный свитер Найк?» – спросила она. «Скорее то, что от него осталось», – ответил Волис. «Эй, что вы здесь делаете?» Они обернулись и увидели Таннера, который, подняв на лоб защитные очки, стоял возле угла дома. Пайн спрятал остатки свитера за спину. «Привет, Сай, а в чем дело?» Он направился к ним. «Недавно заходила Кэрол. Она сказала, что с Женей все в порядке, и девочка живет у хороших людей. Позднее я собираюсь туда заехать». «Звучит отлично. Вы не против, если мы зайдем? Я хочу сделать несколько фотографий. Возможно, они помогут мне еще что-то вспомнить». «Конечно». Таннер посмотрел на обгоревшие вещи, которые Лореда вытащил из бочки. «Что здесь происходит?» Как я вас и предупреждала, вещи в бочке снова загорелись. Лоредо решил, что их лучше погасить. Ну ладно, тогда спасибо, дружище. Никаких проблем, ответил Лоредо, доставая телефон. Послушайте, давайте я сфотографирую вас двоих, чтобы проверить настройки. Он сфотографировал Таннера и Пайн, и они вошли в дом вслед за Таннером. Пайн передала свитер Воллису, и тот спрятал его под плащом. Они разбрелись по дому. Ларедо продолжал делать фотографии. «Вам удалось продвинуться в поисках ублюдка, убившего тех людей?» – спросил Танер, когда они спустились со второго этажа. «Мы над этим работаем», – ответила Пайн. «Нам удалось установить личность ребенка, и мы поговорили с его приемными родителями». «Могу спорить, они в ужасном состоянии». Пайн бросила взгляд на Ларедо. «Возможно, кто-то видел убийцу». «В самом деле?» «И кто же?» – выпалил Таннер. «Свидетель в Колумбусе видел мужчину с мальчиком, которого нашли мертвым». «Черт, но это же замечательно. Теперь вы можете поймать негодяя». «Мы попытаемся». «Так вы сейчас собираетесь навестить Дженни? «Да, только сначала наведу порядок. Смотрите, что я для нее сделал. Как вам?» Он взял куклу с большой подушки, наполненной пластиковыми шариками, и протянул пайн. Она посмотрела на куклу. «Вы сами ее сделали? Из чего?» «Из разных обрезков и кусочков, которые тут нашел». «У вас отлично получилось, Сай». «Надеюсь, ей понравится». «Не сомневаюсь», – заверила его Пайн, возвращая куклу, и Таннер положил ее обратно на подушку. «Мы можем вас подождать и поедем вместе. Как вам такая идея?» «Хорошо. Я быстро все закончу». К сожалению, в доме нет душа, так что я просто помоюсь над раковиной. — А почему нет душа? — Здесь нет горячей воды. Он стал подниматься вверх по лестнице. Пайн посмотрела на Лореду и Волиса. Ну, что скажете? — Если он убийца, — тихо ответил Воллис, то он самый хладнокровный мерзавец из всех, что мне доводилось встречать. Прикончил трех человек, а потом сделал для внучки куклу, чтоб меня... Она перевела взгляд на Лоредо. А ты что скажешь? Присяжные, так сказать, все еще полны сомнений. Нам нужно показать фотографию девочки. Согласна. Но до тех пор, пока у нас не будет надежного опознания, нам нельзя выпускать его из виду.